Невидимые миру слезы. «Теперь, господа особы, не дурно бы поужинать», сказал воинский начальник Ребротесов, высокий и тонкий, как телеграфный столб, подполковник, выходя с компанией в одну темную августовскую ночь из клуба.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 «Этакое», — согласился инспектор духовного училища Иван Иванович Двоиточиев, кутаясь от ветра в рыженькое пальто. «Сейчас два часа, и трактиры заперты. А не дурно бы это? Селедочку, грибочек, что ли? Или чего-нибудь вроде этакого?» Знаете, инспектор пошевелил в воздухе пальцами и изобразил на лице какое-то кушанье,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 Вы были, господа, когда-нибудь в Варшаве? Там это делают. Берут карасей, обыкновенных, еще живых, животрепящих, и в молоко. День в молоке они, с волчи поплавают, а потом, как их в сметане, на скворчащей сковороде, и жарят. Так потом, брать ты мой, не надо твоих ананасов, ей-богу. Особливо, ежели рюмку выпьешь, другую, ешь и не чувствуешь. В каком-то забытии от аромата одного умрешь. И ежели с просоленными огурчиками, — добавил ребротесов тоном сердечного участия. Когда мы в Польше стояли, так бывало... Пельмени этих зараз штук двести в себя вопрешь. Положишь их в полную тарелку, поперчишь укропцем с петрушкой, посыплешь и... Нет слов выразить!» Ребротесов вдруг остановился и задумался. Ему вспомнилось стерляжье уха, которую он ел,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 Ей-богу! Выпьем по рюмочке, закусим, чем Бог послал, Огурчика, колбаски, сумоварчик изобразим, а? Закусим, про холеру поговорим, старину вспомним. Жена спит, но мы ее и будить не станем. Потихоньку. Пойдем.